Вызов номер 23. Определите критически важные цели. КВЦ. Все ли ваши сотрудники знают две-три критически важные цели команды и как они собираются координировать свои усилия, чтобы их достичь? Больше не значит лучше. Лучше меньше, да лучше. За исключением пиццы. Согласитесь, хорошо, когда ее много. Искушение сказать да и взяться за осуществление как можно большего числа великих и даже просто хороших идей, возникающих на нашем пути, может стать самой коварной ловушкой для лидеров. Попадал ли я в такую яму? Несомненно. Я там обосновался довольно прочно и даже распорядился перенаправлять туда электронную почту. Я люблю говорить «да». Но ценой ошибок и больших усилий мне пришлось научиться говорить «да» в первую очередь в тех случаях, когда речь идет о критически важных целях, оставляя в стороне много других достойных идей. Критически важные цели — несколько целей первостепенной значимости, без достижения которых теряют смысл все другие. Несмотря на их исключительную важность, ими часто пренебрегают из-за искушения сосредоточиться на решении текущих срочных задач. Слушайте вызов номер 19. Один из способов оказаться под завалом многочисленных срочных дел — сосредоточиться на чрезмерном количестве новых идей. Не так давно, читая книгу «Вдохновители», я испытал момент профессионального прозрения. Я вдруг понял, что подхожу под употребляемый автором термин «человек-идеи». Это один из шести типов непреднамеренных подавителей. Слушайте вызов номер 21. Человек идеи всегда хочет больше, говорит больше, создает больше и больше предлагает. Именно так люди этого типа доказывали свою полезность в прошлом, всегда имели много решений, как правило, реализуемых с обаянием и блеском, привлекая умных, креативных и целеустремленных людей, которые с удовольствием следовали их примеру. Сначала человек идеи одерживает победу получают бюджетные средства, время, внимание и ресурсы, чтобы спасти мир с помощью своего гениального плана. Такие люди востребованы, соответствуют моменту, их героические усилия приближают компанию к определенной цели, во всяком случае на первый взгляд. Но вот в чем загвоздка. Слишком часто такие идеи, хотя и чрезвычайно творческие и убедительные в решении сиюминутных проблем, могут отвлекать от критически важных целей организации. Это не значит, что креативные люди или человек-идеи не отвечают потребностям никакой организации в инновационной деятельности. Наверняка они принесут большую пользу. Возможно, им нужны какие-то ориентиры, рамки и дисциплина. Складывается ощущение, что автор думала обо мне, когда описывала этот типаж. А может и о вас? Для работы с нами, людьми идеи, лидеру необходимо уметь увязывать нашу энергию и мощную внутреннюю мотивацию — с необходимостью реализовывать долгосрочные инициативы. Часто это требует способности отказаться от очередной новой и заманчивой идеи. Держу пари, мало кто из нас задумывается об отдаленных последствиях нашего легкомысленного «да». Великие лидеры учатся не отвергать сходу предложения людей идеи, а использовать их таланты для достижения критически важных целей. Итак, Как же определить критически важные цели для вашей команды? Не стоит начинать с вопроса, каковы самые важные проблемы, на которых нужно сосредоточить свои усилия. В книге «Как достичь цели. Четыре дисциплины исполнения» бестселлеры Криса МакЧесни, Шона Кови и Джима Хьюлинга авторы подробно рассматривают эту ситуацию и предлагают ответить на вопрос, в какой сфере нашей деятельности Изменения могли бы дать наиболее впечатляющий эффект при сохранении текущего уровня продуктивности в остальных областях. Это поможет составить список потенциальных критически важных целей. Затем обсудите его с членами вашей команды, чтобы они могли внести свои соображения, а потом примите согласованное решение. Вот что поможет повысить вероятность достижения критически важных целей. Сотрудничайте. Привлеките ключевых игроков, чтобы определить критически важные цели, а затем обсудите, достойны ли они этого статуса. Ответьте на вопрос, когда эти цели будут достигнуты, дадут ли они такой результат, который оправдает перенос сроков в выполнение других задач. Помните, что далеко не каждую цель можно считать критически важной. Делайте выбор. Отберите инициативы, которыми вы не будете заниматься. Сообщите членам команды, от каких целей вы отказываетесь, чтобы они могли оценить те, которым вы даете зеленый свет. Тщательно формулируйте. Ставьте осуществимые цели и формулируйте их ясным и четким языком. В книге «Четыре дисциплины исполнения» приводится простая формула «продвинуться оттуда-то туда-то к такому-то сроку». Например, мы доведем долю удержания клиентов с 84% до 91% к 31 декабря. Информируйте других. Сообщайте о своих целях достаточно ясно и точно, чтобы все участники процесса могли отстаивать и продвигать их с такой же убедительностью и пониманием, как и вы. Отслеживайте процесс достижения целей. Отмечайте этапы продвижения. Используйте для наглядности доску визуализации или информационную доску, табло, чтобы любой с первого взгляда мог сказать, все ли идет успешно или вы отстаете, выбиваетесь из графика. Распределите обязанности. Позаботьтесь о том, чтобы каждый член команды, вовлеченный в процесс достижения целей, знал и понимал, каким должен быть его вклад в общее дело и какие новые и, возможно, необычные для него формы поведения он должен задействовать. Не забывайте, что и вы должны внести определенные изменения в свою модель поведения. Устраивайте общие собрания. Планируйте и проводите регулярные мероприятия, чтобы проверить статус выполнения задач по достижению цели и обсудить показатели, отметить победы и упущения и принять дальнейшие решения, направленные на достижение критически важной цели. Отмечайте достижения. Отметьте свой успех, когда поставленная критически важная цель будет достигнута. Затем добавьте в список следующую цель. Я прославился на собраниях нашей руководящей группы своим вопросом «А что если мы, который задавал при любой удобной возможности или в сложной ситуации, прославился настолько, что этот вопрос мог бы стать эпитафией на моем надгробии?» Обычно он служил преамбулой к потоку творческих, но отвлекающих от главного идей. Когда я волевым усилием заставил себя сосредоточиться на критически важных целях, я решил не пользоваться этой фразой так часто, что позволило нашей компании, спокойно, не распыляя силы, заняться главным. От этой привычки трудно избавиться, особенно такому человеку идеи, как я. Больше, чем руководитель. Определите критически важные цели. Вместе с командой Решите, какие 2-3 приоритетные цели должны быть достигнуты обязательно, ведь иначе все остальное, что вы делаете, потеряет смысл. Для каждой критически важной цели установите линию старта, финишную линию и конечный срок достижения по формуле «продвинуться оттуда-то туда-то к такому-то сроку». Приведите критически важные цели в соответствии с видением, миссией и стратегией вашей организации следуйте мудрому совету Джима Коллинза, автора книг о бизнесе, и уделяйте столько же внимания списку дел, которые не нужно делать, сколько вы уделяете списку неотложных дел.